Глава 23 на утро после посиделок руководство бастардов было прямо-таки огурчиками, то есть мятыми, зелеными и в пупырышках. Под финал вечера, когда все уже порядком нагрузились и расслабились, даже Фарид с бесом устроили конкурс «Кто больше выпьет текилу из пупка?» Вот этой вот девочки Победителя в конкурсе, кажется, так и не определили. Оба участника рухнули одновременно. Тапок упасть не упал, но даже его обновленный организм с такими дозами спиртного не справился, и теперь он страдал, может, и не наравне с остальными, но около того. Ну, а на остальных и смотреть было страшно. Сигнал вызова с поста охраны все они встретили в гостиной, в смысле в зале для приема гостей, где в меру своих способностей пытались прийти в себя. Я спил странную бурду из кислого молока, развалившись, или скорее растекшись по дивану. Полос сидел в кресле и посасывал пиво. И только тапок стоически превозмогал волнами накатывающую на него тошноту и запихивал в себя ведро еды, по его собственному выражению. А юси пила кофе и анестетики. Ну и на сигнал вызова реакция у всех присутствующих была... как... Parece... «Какую поганную сволочь принесло в такую рань?» И вполне закономерно, услышав о том, что явились к ним представители от неких гиен, первым же желанием Тапка было послать этих самых гиен, но... Одна фраза его остановила. «Они хотят побеседовать об атаке на склад грешников, который является дружественной им организацией». «О-папа!» Оживился бес. «Похоже, к нам явились чистильщики». Он спохватился и бросил быстрый взгляд на тапка, который мгновенно изменился в лице. «Тапок, только не пари горячку, окей?» Да и не собирался. Пожал тут плечами, а злобная гримаса тут же погасла, ушла с его лица. «Бес, я вполне могу держать себя в руках. Не надо каждый раз, когда дело касается этих уродов, считать меня психом, кидающимся на них прямо с сходу». «Хага», — хмыкнул бес, «бабушке это расскажи своей». «Вот-вот», — вторил ему полос, — «видел я, как ты не кидаешься на них». «Ох, блин, как же мне херово...» Полос побледнел и убежал в санузел, откуда донеслись звуки мучительной рвоты. Тем временем двое гостей, сопровождаемые целой стайкой боевых дронов, чтобы даже не думали дергаться, вошли в здание и поднялись на лифте наверх. Парочка, покрытая характерными татуировками чистильщиков, вид имела такое, будто это они здесь хозяева. Во всяком случае, вели они себя именно так. При виде этих самодовольных рож у тапка и впрямь зачесались руки положить их прямо тут, даже не выслушав. Но он усилием воли сдержался, пока что. «Привет, бастарды! Кто из вас тут старший?» — поинтересовался один из гостей. «Вон он!», он. — бледный полос, как раз вышедший из сортира, распространял вокруг себя аромат зубной пасты и ткнул пальцем в тапка. Вес показал ему незаметно кулак, но было уже поздно. Теперь все внимание вошедших было сосредоточено на тапке, и говорили они, по сути, только с ним. «Мы к вам по делу. Судя по нашим данным, вы напали на склады, принадлежащие нашим людям, вывезли оттуда огромное количество имущества и распродали его», заявил один из гостей. «А потому мы требуем...» «Сиди, крестоносец». Перебил его тапок. Мои люди работали на чудовищ. Туда свои предъявы и кидай. Их планы их люди. То, что мы распродали, было оплатой. Тапок понимал, что отмазка эта до невозможности тупая, однако придумать ничего другого сходу не мог, вот и импровизировал. Чудовищам сунуться сейчас с предъявами, подписать себе смертный приговор. Они сейчас злые, как черти, и не то, что из-за обвинения. Даже из-за кривого взгляда легко бросятся в атаку. Даже вздумай гости отправиться к чудовищам, чтобы перепроверить слова тапка. Ни хрена у них не получится. А если повезет, представитель гиен таки ляпнет нечто такое, от чего схлопочет в лучшем случае кулаком в зубы, а в худшем пулю в лоб. И тогда понесется, на радость тапка и беса. Однако, судя по всему, гости отлично понимали, чем для них может закончиться визит к чудовищам. Более того, проверять слово тапка они и не собирались, просто не поверили. — Слышь ты, урод из пробирки, мы точно знаем, это были вы, — заявил один из гостей. — Там на записях с дронов ваши цвета и никаких чудовищ, так что не втирай нам дичь. «Я и не втираю. Как есть, так и ответил». С пафосом, приличествующим классическому фанатику-чистильщику, говорливый парень из этой пары а все это время болтал только один. Второй стоял и молчал, изрядно напрягая беса и полоза. К тому же стоял он, запихав кисти рук под мышки и вообще вызывал всем своим видом опасения у присутствующих. Выдал что-то про незыблемость законов бога и невозможность богопротивного клонирования братьев или изменения их тел. Именно в эту секунду с мерзким щелчком у него раскрылся оружейный имплант в руке и отщелкнул из себя магазин. без собственно, и взломавший ему имплант, и ехидно заржал. Смех подхватили остальные. — Кажется, господа вы просто пафосной трендоболы! — усмехнулся бес. — Знаешь, пиндехом, я советую тебе свалить. Мы сегодня не в духе, и для тебя это может кончиться плохо. А всякую чушь про уродов, модификантов и прочих своим втирай. Только не забудь показать, как ты улучшил собственную руку. — Да мы сейчас вас тут... — сатанел гость, которого только что унизили на глазах товарища. Ответом были пять стволов, смотрящих на них, два дрона, ощетинившихся еще четырьмя пушками, ну и вишенкой на торте стала выехавшая из потолка пули непробиваемая стенка, надежно укрывшая диван от возможного обстрела. Не думаю, что ты даже дернуться сможешь, хмыкнул бес. А потому валил бы ты отсюда урод. Да я-то уйду, процедил сквозь зубы Гиена. «Но смотрите, не повторите судьбу наглых козлов из Восточного. Те тоже крутых из себя строили поначалу, а потом совсем по-другому запели. Вы их должны знать. Один мелкий, говорливый, а второй здоровяк в броне». «Да нам пухрен, кто там что запел и кто там кем был», — отрезал тапок. «Даю десять секунд на то, чтобы войти в лифт и две минуты напокинуть нашу территорию. Потом пристрелим, как бешеных собак, которыми вы и являетесь. Пшел вон!» Говорун порывался что-то еще ляпнуть, но его, так и не произнесший ни звука товарища, лишь сделал какой-то знак рукой и увел тут же умолчшего коллегу за собой». Тапок, которого от адреналинового всплеска моментально отпустили все последствия похмелья, встал, прошелся до бара и налил себе стакан апельсинового сока. Затем достал из стоявшей там же коробки толстенную сигару, проигнорировав положенный ритуал обрезания с помощью ручной гильотины, разминания и т.д. Он просто откусил ее кончик, прикурил от вычурной настольной зажигалки, Все это было наследием бывшего хозяина, и, наконец, сквозь клубы вонючего дыма задумчиво произнес: Я, если признаться честно, в полнейшей прострации от произошедшего. Чего? уставился на него полос. Ни хрена говорю, не понимаю, пояснил Тапок. «Зачем эти уроды заявились и чего хотели? Но не рассчитывали же они всерьез, что от одного их вида мы испугаемся и встанем на цыпочки, готовые сделать все, что нам скажут. Раз так, то что это вообще было?» «Вообще-то это было оскорбление», — пожал плечами без «Но мне кажется, нас просто проверяли. Тот молчаливый, это не человек». «Это ты с чего взял?» Выглядел он вполне себе обычно, лучше даже, чем Полос. «Фак юэн гребут Полос показал тапку средний палец, скорчив злобную физиономию. «Ого, англицки заговорил, ишь ты!» — рассмеялся бес. «Древний язык, на котором говорят снобы и жители нескольких планет. Хападишь ты, этот путь его знает!» я «Это по нему диссертацию защищал!» — хмыкнул Полос. — А вот откуда ты его знаешь? — Да так, было время, нечем было заняться во время перелета между двумя соседними системами. Пожал плечами бес. — Это ж насколько скучно должно быть, чтобы... — Ну вот настолько. — перебил его бес и сменил тему. — Ладно, шутка и в сторону. Так почему этот второй не человек вы так и не поняли? — спросил он, введя присутствующих взглядом. «Ничего странного не заметили?» «Нет», — за всех ответил Тапок. «Вообще не представляю, чем он тебя так удивил, что ты решил, будто...» «Ну, потому что от него не пахнет человеком», — ответил бес. «Он там лен. По-другому я не могу объяснить». «Э?» «Спроси сам у собак. Я тебе не смогу объяснить, а вы вроде как с помощью мыслесвязи неплохо объясняетесь». Тепек сконцентрировался на Герри и Ари, пытаясь напрямую задать им свой вопрос. В ответ он получил ворох эмоциональных образов, складывающихся в картину того, что пришедшее второе существо только внешне копирует человека, но скорее является куклой, а не настоящим живым. Не клоном, а куклой. Живой, мягкой, из мяса, но куклой. Не синтом, не киборгом, не аодом, а именно куклой. Этот образ повторялся раз за разом. Похоже, именно так доберманы видели псевдолюдей, искусственно выращенные тела для нечеловеческих пилотов. «Блин, не надо было их отпускать, завалили бы их и захватили. ВКС такому подарку очень бы обрадовался». «Все мы правильно сделали», — покачал головой без без это был шанс найти совет, ведь мы точно знаем, что твари эти с ними связаны напрямую», — возмутился Тапок, — «а мы их отпустили». «А ты сможешь кому-то объяснить, что мы на ровном месте завалили пришедших поговорить представителей другой банды, пусти и чистильщиков, которых тут мало кто любит? Ты понимаешь, что это против всех правил, это беспредел?» «Мы бы объяснили». Что? Что один из них был не человеком? И как бы мы это доказывали? Внешне, да и внутри, они полностью копируют людей. А то, что модификанты их могут опознать, такая страшная тайна, что я даже тебе не доверяю. Если эти узнают, что их можно легко вычислить, за нашими псами будет устроена охота». «Да вообще на всех модификантов откроют охоту, как и на тех, кто их делает, а нас просто уничтожат, без вариантов. Уличный кодекс запрещает нападать на переговорщиков». «Ладно, и что дальше?» – вздохнул Тапок. «Каков твой план?» «Ты, Тапок, берешь с собой пару ребят посмышленных и едешь в Восточный. Там походишь и поспрашиваешь. Я почти наверняка уверен, что настолько колоритные ребята, как Фейтон и Тарканто, не могли остаться незамеченными. Так что кто-то их видел. Короче, ищите берлогу» голос остается тут, на хозяйстве, готовит группу бойцов и ждет на низком старте. А я с Арией Герой пойду по следу наших гостей, попробую выяснить, куда они направились и где обитают». «Ты что, не знаешь, где штаб гиен?» «Я не уверен, что это вообще были гиены», — заявил Бес. «Ну, может, номинально эти двое и числятся в гиенах, но кто они на самом деле?» «Ну, понял. Делаем, как ты предложил». Тапок, не откладывая дел в долгий ящик, быстренько взял двоих рекомендованных полозом бойцов, и все трое, усевшись на байки из гаража, рванули по залитым неоновым светом улицам на восток, где обитали Тар и Фейтон. Мелкий противный дождь сыпался с серого неба, омывая асфальты и превращая его в сверкающую черную зеркальную гладь. Байки рассекали влажный воздух, и движки ревели разъяренными драконами, специально настроенными для такого звука. Понты, как известно, дороже денег. Отражаясь от обшарпанных стен, окруживших улицу серых зданий, покрытых граффити, звук еще больше усиливался и распугивал всех идущих по тротуару людей, заставляя их сжаться к стенам или нарячь в подворотни от греха подальше. На проспекте, куда они вылетели через десяток минут, голографические вывески, переливающиеся всеми цветами радуги, заманчиво светились и искрились, как будто были приманками для глупых бабочек, летящих в ночи на их свет. Но тапку было на них плевать. Он чуть ли не впервые за это время глубоко вздохнул в воздух ночного нассора, Не чтобы найти что-то, а просто так, чисто для того, чтобы ощутить этот город, вдохнуть его запах. А пахло озоном, и его аромат переплетался с химическим запахом углерода, поднимающимся от колес машин, забивших дорогу. Тут подобного транспорта было полно. А что, намного дешевле, чем модели с гравидвижками». По обе стороны улицы мчались автомобили, мерцающие огнями фар. Их отражения сливались с лужами, образовавшимися на поверхности. Дождевая вода, бьющаяся о бордюры, смешивалась с разводами от масла и грязи, стекающими из водосточных труб, образуя разноцветные пленки, которые переливались всеми цветами радуги в свете фар и голографических проекций. Тапок еще прибавил мощности, и его байк рывком ушел вперед, отрываясь от сопровождения. Глядя на проносящиеся мимо огни, он чувствовал себя частью этого хаоса, частью мира, где каждая минута была яркой искрой, а каждый звук — отражением бешеного ритма жизни в киберпанковом аду. Именно в такие минуты, как это, он чувствовал себя по-настоящему живым. Жаль, что это мгновение нельзя сделать вечным. Бес легко взломал сеть городских терминалов видеонаблюдения, но это не слишком-то помогло ему. Гости как будто специально выбирали для движения улицы, не имеющие систем наблюдения. Пару раз их машина мелькнула на малопосещаемых улочках, и все. Бес уже почти отчаялся, как вдруг программа распознавания пиликнула, показывая, что засекла цель. Машина на миг показалась вывернутой на бок камере, установленной возле старых монорельсовых ангаров, и тут же исчезла, съезжая по малозаметному пандусу куда-то вниз, в лабиринт старой парковки для грузовиков. Вот только там не было выходов. Это без знал точно. Что ж... Похоже, пора погулять ногами. Тапок со своими бодигардами легко добрался до восточного района. Это была территория под контролем Затотехов. ну а где Зетты, там и их вечные сателлиты квайтумсы, с которыми Тапку и команде уже довелось столкнуться. Но так как в районе находилось несколько фабрик по производству всевозможного барахла, то корпораты запретили уличные разборки и вообще заставили Квирдов выполнять скорее функции охраны общественного порядка. Поиски Фейтона Тапок решил начать с лавок местных скупщиков барахла. Первый же встреченный им местный за пару кредов с удовольствием проводил залетных фиттеров до ближайшей точки, где скупали краденое барахло, и быстро испарился. Наверняка поскакал докладывать ближайшему к патрулю о чужаках. Впрочем, тапку было плевать. Хозяин магазина, пожилой мужчина лет пятидесяти на вид, не стал играть в последнего героя-спартанца, и на вопрос, не видел ли он тут парочку из странного харькоподобного иаода, просто потер пальцы друг об друга, не говоря ни слова. Тапок достал сотню, и как только та легла на прилавок, хозяин лавки заговорил. Третий дом по Северному переулку. Они снимают его целиком уже третью неделю. А рыжат навехенькими пушками гражданского класса, явно где-то украденными. Не видел их пару дней уже. Полагаю, именно это вам и нужно было. Верно, спасибо, елта Если что, вы интересовались батареями к старым байкам. У меня иногда бывают. «Мужик, ты просто гений. Вот тебе бонус за разумность». Тапок кинул хозяину лавки еще полтинник и, сделав знак своему сопровождению, быстрым шагом покинул помещение. Хозяин проводил их внимательным взглядом и начал быстро стучать по приватнику. Нужное строение было обнаружено сразу, и сразу же Тапок понял, что они уже точно опоздали. Из дверей дома при их приближении выскочило несколько малогабаритных фигур, явно принадлежавших детям. Либо наркотой баловались тут, либо обносили чье-то жилье, хозяин которого отсутствует, либо... Внутри дома, прямо от входной двери, стало понятно, что или. На двери, на стенах, на полу, везде были видны отметины серьезного боя. На стенах отверстия от пуль крупного калибра, длинные царапины от клинка, которым был вооружен тар, вон проплешина, которая остается после подрыва гранаты. С другой стороны, от двери стена была измята, как будто в нее молотили сотни молотков или типа того. На полу целая куча гильз от нелетального полицейского орудия типа ули. По сути, громадной пусковой установки, стреляющей целым облаком резиновых цилиндриков, ошеломляя и опрокидывая противников, нередко и вышибая из цели сознания. — Хм... — пробормотал Тапок. — Их хотели брать живыми. «Что вас — Что, Вос? — скинулся один из сопровождающих. — Ничего. — отмахнулся Тапок. — Ищите тела. Впрочем, поиски долгими не оказались. Тело Аода обнаружилось на середине лестницы, ведущей на второй этаж. Похоже, что захват его не удался, и он отбивался до последнего так что нападавшие плюнули и решили с ним закончить сразу. Корпус был изрешечен, причем при внимательном осмотре Тапок понял, что изрешетили его чем-то напоминающим по эффекту игольник, вот только с дикой пробивной силой. Почти все выстрелы прошили Аод насквозь. Чуть позже нашли и Фейтона. Его тело находилось на втором этаже. Похоже, его как раз удалось взять живым, и затем его пытали. Отрезанные уши, изрезанное лицо, разбитые пальцы. Лежащий рядом с телом стальной пруд, измазанный запекшейся кровью. Видимо, какое-то время Фейтон держался, и гости вынуждены были действовать жестко. Последней находкой стала гильза Диммака, которую ни с чем не спутать. «Черт подери!» — вздохнул Тапок, присев рядом с телом Фейтона. Бедолага был мертв, как и его друг Тар. Их убили, причем так, что никакой возможности оживить в клон-центре не было. Диммак безжалостен и никаких шансов выжить после такого ранения или хотя бы воскреснуть в новом теле не дает. Тепок внимательно осмотрел помещение. «Обычная лачуга. Почему же эти двое просто не сбежали? Странно. Надо бы тут повнимательнее пошарить. Может, он что-то пропустил? Не заметил?» В этот момент из коридора донеслись шаги. Кто-то шел сюда, в уничтоженную квартиру, ставшую недавно местом боя.